Глава пятая. Объект обнаружен. В термальных источниках пахло сыростью. К тому же из-за сильной влажности мне пришлось оставить очки. Зрение, конечно, почти восстановилось за последние дни, проведённое безработно над артефактами, но всё равно немного плыло. Что касается купального костюма, здесь тоже ждал сюрприз. Неприятный. Я никогда не была сторонницей оголения, а потому предпочитала закрытые купальники. В них было вполне комфортно, но, увы, в мешок для гаданий свой купальник я положить не догадалась. В итоге мне предоставили новый, и моё мнение при его выборе не спросили. «Не понимаю, чего тебе стесняться?» — пожала плечами леди Кейт, глядя, как я кутаюсь в широкое полотенце. Откуда это желание одеваться в мешкоподобные вещи и прятать свою красоту? К тому же тебе очень идет красный цвет. Дело не в стеснении, ответила Яхмуро. Просто мне непривычно ходить в таком виде. Гораздо удобнее было бы в слитном костюме или сразу в свитере. Просто беда, вздохнула Редди Кейт. Вело скрывать такую фигуру преступление? И никто здесь не смотрит друг на друга. Сюда драконы приходят, чтобы расслабиться, получить удовольствие, плавать, париться, отдыхать. Понимаешь?» «Я не привыкла отдыхать», — призналась, пожимая плечами. «Как и мой сын», — вздохнула Реди Кейт. «Он никогда здесь не бывает. Считает это напрасной тратой времени. Но жизнь не может состоять из одной работы, Вилава. Поверь, женщине гораздо старше тебя». «Ладно, пойдём. Сначала погреемся, потом я отлучусь на массаж, а после искупаемся и сделаем маски из глины. Таков план. Или хочешь изменить порядок?» «Нет, пусть всё будет, как задумано вами», — улыбнулась я, стараясь больше не вредничать. «В конце концов, у меня действительно внеплановый отдых впервые за почти пять лет учёбы. Останься я в университете, готовилась бы к новому семестру, не позволяя себе прохлаждаться и дня». Но судьба распорядилась иначе. Когда ещё мне доведётся побывать в Империи драконов? Возможно, этот раз был первым и последним. Тебе очень идёт улыбка, — заметила леди Кейт, посмотрев на меня. И отдых уверенно скажется как нельзя лучше. Не зря для обучающихся придумали каникулы. За мной! Драконица ринулась в одну из бань, которых в источниках оказалось больше двадцати вариантов. В нашей пар стоял так плотно, что я с трудом видела вытянутую вперёд руку. Окружающие драконицы и драконы совершенно не обращали на нас внимания. Всё это немного помогло мне расслабиться. За первой баней последовала вторая и третья. Каждая отличалась от предыдущей уровнем влажности, температурой и внутренней обстановкой. Так что я даже вошла во вкус, решив побывать минимум в половине из них. Но леди Кейт пригласили на массаж, а сидеть в замкнутом помещении среди посторонних не хотелось, так что я отправилась на поиск небольшого мелкого бассейна с горячей водой. Плавать-то в свои 22 я научилась, но весьма посредственно и без удовольствия, да и мерзнуть в холодной воде не было никакого желания. Именно поэтому я миновала уже пятый большой бассейн, когда услышала позади собственное имя. «Вилава?» Я обернулась, ко мне спешил вор Кристок. «Ну надо же! Не думала, что Астер Кейт передаст мои слова!» Улыбнувшись, пошла к новому объекту навстречу. «У вас всё же нашлось время приехать сюда. Это здорово!» «Дело по горло, но я всё отложил», — заявил дракон, подмигнув. «Астер передал мне твоё приглашение, и я осознала, что не хочу отказываться». «Спасибо», — кивнула я, стараясь обойти господина Ристака со спины, чтобы убедиться в наличии рисунка. «Уверена, вам понравится здесь. Леди Кейт как раз сегодня говорила о необходимости отдыха. Конечно, со мной вам, может быть, немного скучновато». «Не будь к себе так строга», — отмахнулся Ворк, разворачиваясь лицом и обхватив мои плечи ладонями. «Уверен, скучно не будет ни мне, ни тебе. Пойдём, мы как раз у отличного места». И, взяв меня за руку, Ворк быстро прошёл к огромному бассейну, глубокому, широкому, пугающему, Я невольно отступила. «Ты всё ещё хочешь, чтобы я искупался с тобой?» — спросил дракон с какой-то странной интонацией. «Мне просто нужно убедиться». «Искупался?» — переспросила я озадаченно. «Да, хочу, безусловно, но вы ныряете первым». Он рассмеялся, прекращая обращаться ко мне на «вы», Вела, сказал, снова обхватывая ладонями мои плечи. «Раз уж решилась на этот шаг, будь смелой до конца!» «Я, если честно, не думал, что ты настолько свободных взглядов и пригласишь меня. С другой стороны, кого ещё, правда? Выбор невелик, когда среди конкурентов я...» Он ослепительно улыбнулся и подмигнул. «Я ничего не поняла из сказанного. Выходила какая-то нелепица. Причём тут мои взгляды и конкуренты?» «Я просто хотела поплавать с вами», — повторила на всякий случай. Ворк кивнул. «Отлично. Это я и хотел услышать. Кстати, без очков ты просто прелесть, Вилава. Иди сюда». И потянулся ко мне. Время словно замедлилось. Я с растерянностью ощущала, как правая рука дракона легла мне на талию, а левая — на затылок. И только когда губы наглеца оказались практически прижатыми к моим, наваждение спало. «Совсем ополоумел!» выдохнула я, оттолкнув от себя негодяя. Только не учла, что он прижимался ко мне и отпустить не успел, так что в бассейн мы упали вместе. Я так удивилась, что не успела даже вскрикнуть. Ворк тоже не кричал, просто выпучил глаза, приоткрыл рот и ушёл под воду, потянув меня следом. Мои глаза тоже остались открытыми, так уж получилось, и я увидела, как прекрасное лицо ворка Начало некрасиво заостряться, глаза сужаться, а плечи расти шире. Дальше мы тонули. Кричать у меня не было времени, поэтому я просто пыталась всплыть. Ворк мне мешал, хватая за руки, так что приходилось пинать его ногами, куда достану, и бить локтями, тоже куда придётся. Воздуха в лёгких было не так много, я спешила и немного паниковала. Хорошо, я сильно паниковала. И даже когда кто-то с силой дёрнул меня в сторону, позволяя всплыть и вздохнуть, страх не ушёл. И руки с ногами продолжали искать опору, а в горле застрял немой крик, который прорывался наружу только сиплым кашлем. — Тише, хорошо, вилавушка? — до меня доносился мужской голос. — Говорил он отрывисто и знакомо, или это я слышала его с пробелами, постоянно уходя в воду из-за беспорядочно молотящих туда-сюда рук? Наконец, меня спеленали чужие объятия, сильные, крепкие. Всего одна рука прижала к надёжному телу, а голос зашептал в ухо, успокаивающе. — Мы сейчас уйдем из бассейна. Я тебя вытащу. Вот лестница, ну же, моя хорошая, без паники. — Астер, — выдохнула я, узнавая своего нежданного спасителя. — Угу, — ответил он, подтягиваясь вперед и ставя меня на ступеньку. "Ты как?" «Ворк-дракон», — сказала я ему, вспоминая про бедолагу, с которым тонула. «Ему тоже нужно помочь, он...» «Уже выплыл на той стороне бассейна», — кивнул Астер. «Как раз приходит в себя». Я убрала с лица мокрые волосы, провела тыльной стороной ладони по влажным губам и носу и посмотрела, куда показал лорд Кейт. На той стороне было много движущихся объектов, но один из них выделялся среди прочих очень широкими плечами и спиной, с ярким рисунком на ней. Действительно выплыл с суженый. Астер, прохрипела я, всё ещё держась одной рукой за милорда и слегка пошатываясь. Твой друг не дракон, а обыкновенная парнокопытная. Я буду на него жаловаться. За что? Уточнил лорд Кейт. Чем он провинился, велово? Как это чем? Я шмыгнула носом, наконец, посмотрев на Астера. Милорд стоял на самой первой ступеньке по грудь в воде. Меня он поставил чуть выше, так что теперь наши лица оказались напротив друг друга. Его спокойное, красивое, идеальное, и мое, облепленное мокрыми волосами, испуганное, слишком обычное, и сразу стало как-то неловко за себя и ситуацию в целом, и захотелось бежать далеко-далеко, но так, чтобы еще немного постоять перед этим в объятиях дракона. Чем тебя обидел ворк? повторил мне лорд Кейт, не сводя с меня взгляда и щекоча своим дыханием мою кожу. Нельзя посторонним драконам стоять так близко к человеческим девушкам. Но этот, хоть и был лордом, явно не знал о приличиях, и кто-то должен был его просветить. Жаль, что у меня как раз пропал дар речи. Не то я бы точно... Вот именно! Раздалось сверху, заставляя меня подпрыгнуть и вцепиться в плечи Астера уже обеими руками. «Чем я тебя обидел? Это что такое было? Ты пыталась меня утопить? Меня утопить? Водного дракона?» «Не кричи», — попросил приказал лорд Кейт, успокаивающе поглаживая меня по голой спине. «Как же это неправильно и приятно до мурашек». «Вы ко мне приставали», — покосившись на ворка Ристока, сообщила я очевидное, «а потом упали и потянули за собой на дно». «Потому что ты меня толкнула», — сказал Ворк. «И толкну снова, если будете прикасаться ко мне без разрешения», — кивнула я. «Вы же пытались меня поцеловать». «И что?» «Против воли». «Да ты сама позвала меня сюда». «Я позвала плавать и общаться, а не для того, чтобы броситься вам в объятия. У меня вообще аллергия на чужие прикосновения, ясно?» Она издевается, — пожаловался Ворк, глядя на Астера. Сама позвала водного дракона поплавать и теперь строит из себя невинность. Я нахмурилась, переведя настороженный взгляд на лорда Кейда. Пришлось чуть отодвинуться, потому что слишком прижалась к дракону, задрала голову и взглянула лорду в глаза. Он прекратил гладить мою спину, вздохнул, взглядом указал вверх. Мы вместе поднялись по лесенке, встали рядом напротив ворка, все еще не вернувшего до конца человеческие формы. И тогда Астеркейт сообщил шокирующую новость. «Вилава, позвать водного дракона на совместное купание — это как предложить вступить в отношения без обязательств». «Отношения?» — повторила я, потянувшись к переносице, но очков не нашла. «Любовная связь», — пояснил Ворк. «Не делай вид, что не знала. Я спросил, ты точно хочешь поплавать со мной?» Лихорадочно соображая, я затаила дыхание. — Ты не знала об этой традиции? — очень тихо спросил Астеркейт. Я покачала головой. — Все знают! — вставил вор Кристок. — Но я мало читала о драконах! — призналась, обнимая себя за плечи. — Их почти нет в нашем университете, а если и есть, то скрывают расу. Только один преподаватель откровенно заявил, что он дракон. Но он не ведёт мои предметы, и мы никак... Я сбилась, подбирая слова и с ужасом понимая, что именно обо мне думал господин Ристок. Вилава, Астер Кейт сделал шаг ко мне. Я посмотрела на него и быстро заговорила. Мне известны несколько ваших классических ритуалов, но это не значит, что я знаю их все. Я даже не знала, что он водный. Астер посмотрел на своего друга. Ладно, ладно, согласился тот. Если посмотреть на дело с этой стороны, то выходит не очень хорошо. — Не очень хорошо? — от голоса Астера у меня мороз побежал по коже. — Очень плохо, — признался Ворк раздражённо. — Но я точно не хотел её напугать. Я тоже жертва. — Астер полностью развернулся к другу, сложил руки на широкой груди. Ворк шумно вздохнул, махнул рукой и нырнул в бассейн. Кажется, он исчерпал словарный запас. Впрочем, у меня дар речи тоже отнялся, потому что я, наконец, успела увидеть вблизи спину господина Ристока, и на ней был изображен синий водный змей. Я с ужасом перевела взгляд на Астра Кейда. Он следил за уплывающим другом. Сделав шаг назад, зажмурилась на несколько секунд, а потом открыла глаза и... Велова будто призрака увидела», — поделился мнение мастер, как раз развернувший мне свое внимание. «А я увидела. Призрак оценки отлично за итоговый проект по артефакторике. Потому что ну не мог Астер Кейт быть моим суженным никак. Вот только дракон из зеркала красовался именно на его спине. Видимо, снова что-то напутало с заклинанием. Обидно». Или не напутала? Как тогда должна проявляться истинность? Вилава. Астер подошёл ещё ближе, заглянул в глаза. Тебе плохо? Немного. Кивнула я и почему-то припомнила. Леди Кейт говорила, что вы никогда не приходите сюда. Видимо, она плохо вас знает. Я действительно давно здесь не был. Усмехнулся Астер. И мне гораздо больше нравилось, когда мы перешли на «ты». Предлагаю больше не выкать, Вилава. Согласна? Он протянул мне руку. Я даже не успела обдумать свои действия, как вложила свою ладонь в его. Только тогда вдруг осознала, что стою рядом с Астером и Кейдом, чистокровным драконом, втохонь знает каком поколении, одетым в одни плавки и не ощущаю никакого дискомфорта. А ведь я всегда стеснялась посторонних. — Ты странно на меня смотришь, Вилава заметила Астеркейт, прищуриваясь. — Задумала и меня утопить. — С вами и тонуть приятно, — лепнула я, снова не успев проследить за языком. Дальше из меня вырвался нервный смех, и понеслись странные объяснения, которых лорд Астер вообще не просил. — То есть нет, конечно, я не хочу вас топить. Вы ещё так молоды, наверное. Но это не значит, что можно топить стариков. Никого нельзя... — К тому же вы не собирались меня целовать, только обнимали из вежливости. Так что никаких обид. Да, вот так. Говоря последние слова, я принялась отступать, а потом и вовсе развернулась и позорно сбежала. Прочь, в первую попавшуюся баню. Там меня и нашла леди Кейт. Красную, пропаренную насквозь, смущенную и несчастную. — Ты не заболела ли, дорогая? — испуганно спросила драконица. «Кажется, так и есть», — испуганно признала я, всё ещё обдумывая свою реакцию на её сына. «Немедленно возвращаемся в дом. Я вызову лекаря, и ты до вечера будешь соблюдать постельный режим», — приняла решение Эмиледи. «Мне хватит и простого сна», — ответила я, вздыхая и додумывая про себя. «А потом, глядишь, и погода наладится. Тогда я быстро вернусь в университет, обсужу ситуацию с подругами и проанализирую всё случившееся». Вдали от объекта сделать всё это казалось несложным, а вблизи я только и вспоминала объятия Астра, его руки на своей коже и собственные эмоции, говорящие о самом страшном. Проект удался. Суженый найден, и, судя по реакции моего тела, ждать 15 лет, которые я рассчитывала тратить на карьеру, будет тяжело. А ведь в теории представлялось, что именно объект будет тянуться ко мне, Насчёт себя я не думала, и вот накликала беду. Впереди маячила самая жуткая жуть — любовь, возможно, безответная. К вечеру я немного успокоилась. Разложив мысли по полочкам, решила, что всё не так плохо. Во-первых, что я вообще могу знать о любви? Читала о ней только классику и каюсь пару романов Бевиса Броза. Последнее чисто из любопытства, уж больно популярной его книги. Речь в них шла о страсти, бабочках в животе и потере рационального мышления рядом с партнёром. В моей семье любовь была, но спокойная, без излишеств, больше похожая на способность жертвовать своим покоем или комфортом ради любимых людей. Тётя терпела закидоны дяди, он её. Мама и отец настолько привыкли друг к другу, что отдельно ему же было неудобно. Если вспомнить университет, там некоторые влюблялись. Не я и не мои подруги, ведь у нас были дела поважнее, но кое-кто, да, сходились, расходились, скандалили, мирились. В общем, выходило, что я сама ничего толкового о любви сказать не могу. И предвидеть, насколько катастрофическими могут быть последствия притяжения к дракону, тоже. Зато он сам явно был ко мне равнодушен. Рядом со мной Астер Кейт проявлял спокойствие, говорил со всеми холодно, надолго не задерживался, и если днём эти мысли меня расстраивали, то теперь я им даже обрадовалась. Если уж моя броня так не кстати дала трещину, то нужно держаться на броне объекта. Очень скоро он должен отправить меня домой и забыть. Там я собиралась попросить удары какого-нибудь отворотного зелья, и приняться за новый, более безопасный проект, чтобы никакой любви и ненужных эмоций, только работа на ближайшие годы. Приняв решение и выстроив нехитрый план, я встала с постели и растерянно осмотрелась. Успев выспаться, теперь совершенно не представляла, чем заняться в чужом доме. Гулять одной по коридорам, мерить шагами комнату, отправиться на поиск леди Кейт и напроситься к ней в компанию — Словно в ответ на мои безмолвные вопросы в дверь постучали. «Войдите!» — сказала я, заплетая косу. «Кто там?» «Я». Одно малюсенькое слово, но моё сердце дрогнуло, и дыхание сбилось, и коса выпала из ослабевших рук. «Милорд?» — я удивлённо обернулась, и точно он В чёрной рубашке, в брюках, с завязанными в хвост светлыми волосами, красивой, притягательной. И я вдруг подумала, что совершенно ему не подхожу. Стою в длинном махровом халате, бледная, худая, в очках. У такого, как Астер Кейт, должна быть другая суженая Яркая, дерзкая, чистокровная драконица. Это же очевидно. — Ты ела? — спросил лорд Кейт тем временем. — Да, — кивнула я. — Жаль. «Не хотелось ужинать в одиночестве», — признался Астер. «В доме море гостей», — припомнила я. «Почти все разъехались, пока ты спала», — ответила он, осматривая мою комнату и останавливая взгляд на мешке, лежащем у кровати. Там же, рядом с ним, стояла свеча с рунами. Я вынула её после возвращения из термальных источников и долго рассматривала, пытаясь понять, могла ли ошибиться. Но чувства, растущие внутри меня, не лгали. Ритуал сработал. По крайней мере, в отношении меня. Астер подошёл к свече, присел рядом с ней и спросил. «Могу я посмотреть?» Я пожала плечами, внутренне напрягаясь. «С чего такая заинтересованность?» «Здесь руны?» — проговорил Астер, внимательно разглядывая свечу. «Ты сама их наносила?» «Угу» пробурчала, снова принимаясь плести косу. «Чтобы найти суженого?» — спросил дракон тихо. Мои волосы снова расплелись, я сложила руки на груди и прошла к постели. Присела на краешек, чтобы не упасть из-за ослабевших ног. «Белова?» Астер поднял голову, посмотрел на меня, чуть прищурившись. «Да», — ответила я, пожимая плечами. «Это проект по артефакторике». «Но, кажется, он недоработанный вообще...» «Что?» — дракон склонил голову. «Скорее всего, в расчётах снова ошибка», — сказала, отведя взгляд. «А времени смотреть, где именно, уже нет. Придётся браться за запасной вариант, а глупости с суженными оставить на потом...» «Если я правильно понимаю...» — поднявшись, начал говорить Астер. Во время гадания ты питала эту свечу собственной силой, призывая магию людей и эльфов для поиска своего избранника. Так? Я кивнула, заворожённо глядя на вставшего передо мной дракона. И зеркало привело тебя в мой кабинет. Продолжил Астер, не сводя с меня взгляда. Где на этот момент находились трое? Ворк, Фавий и я. Пока всё правильно? Да выдохнула испуганно и ты решила что твой эксперимент удался осуженный один из нас сердце пропустило удар в голове зашумело наверное стоило солгать но я просто не могла да и зачем сцепив руки в замок повела плечами и призналась я подумала что это фавий потому что он тоже живет артефакторикой кивнул астер понимаю и это не он — ответила я. — Потому что... — подбодрила кейт Я вскочила с постели, отняла у него свою свечку и прошлась по комнате. Дракон не торопил меня, так что я первая устала от молчания. — В зеркале я видела не лицо, а спину суженного, — сказал, решительно посмотрев на Астер Кейда. И там был изображён дракон. А когда я переместилась, вы все уже были в рубашках, и мне пришлось искать. «У Фавии на спине нет рисунков, у Ворка, как сегодня выяснилось, он другой, а у вас, кажется, он у вас». «Дракон?» «Да», — кивнула я. Какое-то время мы смотрели в глаза друг друга, потом мастер принялся снимать рубашку. «Вы чего?» — испугалась я. «Хочу, чтобы ты убедилась», — ответил он спокойно. «Тот ли рисунок видела? Вряд ли у тебя была возможность хорошо его рассмотреть». Итак Он отвернулся, встал ко мне спиной, поведя широкими мускулистыми плечами. я помедлила, но подошла и сразу поняла наверняка, это тот рисунок и тот мужчина. И само мироздание, видимо устав от моих сомнений, добавило магии. свеча в моих руках зажглась, освещая черно-белого дракона с льдисто голубыми глазами. Сама не поняла, как коснулась нарисованной чешуи пальцем, провела по шее благородного животного, улыбнувшись, дотронулась до когтистой лапы. «Красивый!» — шепнула едва слышно. И в тот же миг Астер Кейт развернулся, чтобы спросить. «Значит, ты пришла через зеркало ко мне, Вилава?» «Зеркало привело меня к тебе!» Исправила его, делая шаг назад и поспешно добавляя. Но это ничего не значит. Мне не нужен суженый. Я просто проводила эксперимент для учёбы. У меня карьера и планы, а всё остальное рано. Этот проект, зеркало, могло сбиться из-за погоды. «Считаешь, что попало ко мне по ошибке?» Склонив голову, уточнил дракон. «Нет». Выдохнула я, глядя в светлые, как летнее небо, глаза. «Но...» Но ты не рассчитывала всерьез на эти любовь. Закончил за меня дракон. Да, сорвалось с губ. Потому что у тебя нет времени на эти глупости? Да, понимаю. Кивнул он, сделал стремительный шаг навстречу, задул свечу взмахом руки и накрыл мои губы своими. Дракон меня поцеловал. Восхитительно нежно, сладко, томительно так что меня накрыло восторгом от затылка до кончика пальцев ног, так что я сама не заметила, как подалась навстречу, а он отступил. И пока я приходила в себя, держась за широкие сильные плечи, Астер повторил. «Понимаю, мне и самому любовь ни к чему. Слишком много других, более важных дел. До завтра, Вилава. Хороших снов». Я очнулась только, когда за Астером закрылась дверь. Вздрогнула от тихого хлопка, прижала руку к пылающим губам и прошептала в ужасе от собственных действий. «Мамочки мои!» Астер Кейт «Рада тебя видеть, дорогой!» Мама улыбнулась, протянула ко мне руки. «Наконец-то заглянул. Присаживайся!» Я подошёл, обнял её, поцеловал в щёку, Кивком головы она отпустила горничную дождавшись, пока та выйдет, спросила. «Что случилось? Ты сам не свой?» Случилось, Вилава. Сразу перешёл к делу я. Она что-то сделала со мной. «Я знаю, что именно», — кивнула мама. «Рассказывай», — велел я, присаживаясь в кресло напротив. «Так и думала, что ты знаешь больше, чем говоришь». Мама улыбнулась, чуть прикрыла глаза и начала совсем не с того. «Когда я была молодой девчонкой...» Я раздраженно вздохнула, собираясь прервать монолог, грозивший затянуться. Но мама вскинула руку и так взглянула, что проще было смириться сразу. «В этом твоя проблема», — тут же заметила мама. «Ты ужасно нетерпим и невнимателен к близке, мастер. Не только ко мне, но и к остальным родственникам, к друзьям к приглашённым в твой дом гостям. Когда дело касается работы, ты готов потратить вечность, лишь бы получить идеальный результат. Но есть кое-что важнее твоих бумажек, договорённостей и контрактов». «Я весь внимание, сказал, закрывая глаза. «Не хочешь меня слушать?» — холодно спросила она. «Тогда зачем пришёл? Уходи». «Я слушаю», — покачал головой, Но ты не хочешь говорить то, о чём нужно. Остальное я слышал тысячу раз. Как ты прохлаждалась и не понимала, что всё зря, пока не встретила моего отца. Лишь семья может дать мне понимание о настоящих ценностях и наполнить жизнь счастьем. Но мне всё это не нужно. Я не такой, как ты. Замолчав, посмотрел на маму. Она широко улыбнулась, не радостно, а злорадно. Я знал эту улыбку, подразумевающую обязательный подвох. «Что?» — спросил настороженно. «Вы даже говорите одинаково», — ответила мама, продолжая улыбаться. «Когда я встретила твоего отца, было то же самое. Внешне мы были очень разными и вращались в разных компаниях, но чем больше общались, чем эти... тем очевиднее становилось, что у нас один путь» то есть ты придерживаешься мысли что эксперимент велавы с поиском суженого через руны магию и гадания состоялся подавшись вперед спросил я и мы действительно идеальная пара друг для друга да кивнула мама да я встал прошелся по комнате остановился напротив семейного портрета висящего над диваном на картине изображались трое отец чистокровный ледяной дракон Мать — ледяная драконица, и я — их единственный сын. А она так просто заявляет, что моя пара человек — даже не полукровка. Мама подошла ко мне, встала рядом, взяв меня под руку. — Мы с твоим отцом очень любили друг друга, — сказала она, глядя на портрет. — Я всегда мечтала о том же для тебя. — Велава человек, — напомнил я. «Чудесная девушка», — кивнула мама. «Способная, целеустремленная, с огромным магическим резервом. И ваши дети, если предположить ради интереса, что они будут, наверняка унаследуют возможность оборота и родятся сильными. А еще красивыми. Велава пока не вошла в полный свой расцвет, но это не за горами». И, судя по тому, что удалось услышать и увидеть, она совершенно неопытна в отношениях. Кому-то очень повезёт стать её парой. Из моей груди раздался рык. «Что значит «кому-то»?» Спросил раньше, чем понял, насколько говорящая у меня реакция. «Выглядишь обескураженным, дорогой», — улыбнулась мама, легко погладив меня по щеке. «Начинаешь понимать, насколько быстро крепнут чувства?» «Речь не идёт ни о каких чувствах», — возразил я. «Мы просто беседуем. И единственное, что меня обескураживает, так это твоя мания быстрее меня женить». «Прости, что я снова вмешиваюсь, дорогой...» Раздражённо, без капли раскаяния в голосе, заявила мама. «Ты без сомнения прав». Это твоя жизнь. Мне следует прекратить навязывать сыну девушку, являющуюся его идеальной парой. Отправь Велу домой. Тем более, что она скучает по университету и подругам. Говорят, завтра погода станет вполне терпимой. Наши гости уедут, и ты снова сможешь уйти с головой в работу. Так и сделаю. С уверенностью, которая чего-то не испытывал, ответил я. — Эксперимент Велавы — ерунда. Она и сама не верит в его состоятельность. Поэтому прекращай злиться и пытаться свести нас. — Я серьёзно. — А при здесь её эксперимент? — неожиданно спросила мама. — Если бы дело было лишь в нём, я бы и сама ни за что не поверила. — Тогда что именно тебя зацепило в Велаве? терпеливо уточнил я. — Не меня, — улыбнулась мама а нашего дорогого жреца Эльдена Роукса. Он вернулся из путешествия и заехал навестить меня. Когда я шла в твой кабинет, чтобы познакомиться с Вилавой, мы встретились, и Роукс передал тебе свои поздравления в связи с найденной парой. — Не понимаю... — я нахмурился. — Жрец видел тебя с Вилавой, Астер! Мама всплеснула руками и подтвердил, что вы — истинная пара. Её аура идеально подходит твоей, сын. Что? Я смотрел на мать, чувствуя себя полным дураком. И ты молчала всё это время? Почему? Мама рассмеялась и сообщила, ни капли не стыдясь, неуместной скрытности. — Я решила действовать по обстоятельствам, дорогой. Мне требовалось поговорить с Велавой, лучше её узнать. Не каждый день узнаёшь от жреца, что твой сын обнаружил ту единственную. И знаешь что? Вела мне очень понравилось. «Мама, ты обязана была сказать мне», — сказал я, прижимая пальцы к вискам. «Это мне стоило присмотреться к Велаве, а не тебе. Когда сам станешь отцом, поймёшь меня», — отмахнулась мама. Кроме того, я сделала всё, чтобы вы чаще виделись и общались. Хотела помочь тебе рассмотреть своё счастье непредвзято, без навязанных истинности условностей. И мне жаль, что Вилава не произвела на тебя должного впечатления. В таком случае считаю своим долгом напомнить, что истинность вовсе не означает обязанность бросаться друг другу в объятия и навсегда быть вместе, Астер. Никакие чувства, кроме рождённых приворотными зельями, не появляются на пустом месте. Если завтра ты отпустишь велаву и прекратишь с ней общение, то со временем забудешь, и она однажды забудет тебя. Главное не общаться и не идти на сближение. Если любовь никому из вас не нужна, можно игнорировать знания о вашей идеальной совместимости. У вас обоих впереди долгие годы. «Хватит!» — остановил её рассуждение я. На полу рядом со мной расползлась лёгкая изморозь. В комнате значительно похолодало. Жрецы не ошибаются. Думал я, принявшись измерять расстояние до окна шагами. Впрочем, и без рокса всё было очевидно. Меня тянуло к Вилаве. Чем больше мы говорили, тем больше я смотрел в её глаза, тем сильнее хотелось задержаться рядом, обнять. Согреть, защитить и уберечь. И это настолько не походило на меня, что всерьёз раздражало, а поцелуй, который я сорвал с её губ, чтобы разочароваться, лишь усилил чувство, создав ещё больше проблем. Я никогда не испытывал ничего подобного, и теперь получил подтверждение — дальше будет хуже. Дракон, встретивший пару и проводящий с ней достаточно много времени, быстро теряет голову. Уже сейчас при одной мысли об отъезде Велавы мне становилось плохо. А что испытывала она — загадка. «Что ты задумал? У тебя пугающий вид!» — тихо заметила мама и добавила торопливо. «Прошу об одно, мастер, не руби с плеча. Ты ведь знаешь, насколько мал шанс у дракона встретить ту самую. Это великое счастье. Тем более твоей парой стала Вилава». Я хмуро посмотрел на мать. «Астер, присмотрись к ней!» Едва не взмолилась она. Девушка, конечно, очень молодая и еще совсем не раскрылась, но в ней огромный потенциал. Столько в ней света, тепла, магии и красоты, лишь начинающей расцветать. Я вижу это. А ты? Или тебе тоже нужны? Или тебе тоже нужны очки, сын?» «Спокойной ночи, мама», — ответил я, покидая её комнату. В дверях остановился и добавил. «Отправлять вилово домой нельзя. Дождёмся идеальной погоды, чтобы ей точно ничто не грозило при перемещении». «Идеальная погода? В Голдтере? В это время года?» — уточнила мама и тут же просияла, видимо, поняв, что такому не бывать. Тогда закажу для Велавушки платье на новогодний бал. На всякий случай. Не скупись. Кивнул я, покидая комнату. Для любого дракона слова жреца имеют решающее значение. Во многих семьях устраивали многодневный праздник, если члену семьи удавалось найти единственную половинку. Но я всё ещё сопротивлялся услышанному потому что вот человек. Хуже того, она — артефактор, мечтающий о свободе и карьере, и моих ухаживаний может испугаться сильнее, чем в реального дракона. Всё это создавало больше проблем, чем радости от обнаружения своей пары. Даже мысль о давлении и уговорах становилась недопустимой, но издаваться я не привык, а потому в голове зрел очередной коварный план.